Король и святой Использование тела в качестве символа служило укреплению власти двух, так сказать, героев Средневековья Короля и святого Король Франции, как считалось в Средние века обладал силой исцелять, способностью лечить кожное заболевание скрофулез, золотуху или туберкулезный аденит Исцеление происходило во время церемоний, устраивавшихся в определенные дни и в определенных местах. Например, в галерее аббатства Сан-Дени. Король касался золотушных рукой, тела больных излечивались. Средневековый святой тоже был наделен могуществом, проявлявшимся через тело и часто направленным на тело. Святой это необыкновенный умерший, по удачному определению Питера Брауна. Именно его труп и его могила несли в себе целительную силу. Больной выздоравливал, если ему удавалось приблизиться к превратившемуся в мощи трупу святого, либо к его гробнице и коснуться их. Святой излечивал болезни, выпрямлял коллег, причем наибольшую действенность демонстрировал в тех случаях, когда речь шла о самых слабых и незащищенных, маленьких детях, роженицах, стариках. Более того, святой Франциск Осийский, живший в XIII веке, так горячо почитал Христа и так сильно желал отождествиться с ним, что на его теле возникли стигматы, знаки распятого Иисуса. Распространение патологического благочестия, И стремления к покаянию в XIII веке приводили к тому, что элита мирян воспринимала традиции монашеского аскетизма раннего средневековья. Так возникло движение флагеллантов, впервые проявившее себя в 1260 году и развившееся в XIV веке.